Глава вторая. В такую погоду хорошо повеситься. Утро началось с неприятности. В гостинице, где поселилась Леонелла, не оказалась парикмахерской. И ей самой пришлось укладывать волосы. С непривычки она сильно замешкалась. К макияжу приступила в начале 12-го, когда в театре уже началась читка. С ее стороны это было крайне безответственно, да и в целом ситуация выглядела не лучше. Что плохо началось, то плохо продолжилось. Она уже надевала платье, когда в номер постучали. Леонелла открыла дверь, на пороге стоял ее муж, Лев Ефимович Новицкий, элегантный, седовласый мужчина без возраста. Он был худощав, хорошо сложен и одет в темно-синий костюм, сшитый на заказ у лучшего портного Москвы. Словом, с момента расставания за два прошедших дня в нем ничего не изменилось. Увидев мужа, Леонелла повернулась к нему спиной. — Пожалуйста, застегни. Лев Ефимович застегнул молнию на платье жены и поинтересовался. «Не удивилась?» «Некогда, опаздывай на читку в театр». «Собственно, уже опоздала. Зачем приехал?» «Узнал, что ты отослал машину в Москву. Подумал, с чего бы это. Решил проверить, все ли в порядке. Мог бы позвонить. Хотел сделать сюрприз. Проехать 300 километров ради сюрприза? Это на тебя не похоже. Неужели ревнуешь?» «Хотелось бы, но ты и не даешь поводов». Он затворил дверь, прошел в комнату и обнял жену. «Как у тебя сложилось?» «Плохо». Трупа отнеслась ко мне с холодком. Леонал торопливо перебирала коробки с туфлями и раскидывала их по комнате. «Которые ищешь?» – спросил Лев Ефимович. «Черные, на шпильке». «Да вот же они». Муж протянул коробку. «Спасибо». Леонелла надела туфли, потом спросила. «Ты на машине?» «Разумеется». «Подбросишь до театра?» «Идем». Уже в машине, устроившись на заднем сиденье рядом с мужем, Леонелла поинтересовалась. «Возьмешь ключи от номера или снимешь свой?» «Ни то, ни другое, я уезжаю». «Куда?» «Обратно в Москву». «Мог бы ненадолго остаться». «Не могу. Вечером совет директоров». «И все-таки, зачем ты приехал?» Лев Ефимович сдержанно улыбнулся. «Мне вдруг показалось, что ты откажешься от этой глупой затеи, и мы вместе вернемся в Москву». «А как же контракт?» «Разорвем». «Ты говоришь так, как будто все решил за меня». «Мне просто показалось. Но я всегда мечтал играть в театре. Для этого не надо уезжать, мутракань». Лев Ефимович обнял жену за плечи, притянул к себе и поцеловал висок. «Ты можешь играть в Москве. Меня туда не зовут». В голосе Лионелла прозвучала обида. «Это легко устроить». «По блату?» «Почему бы нет?» «Знаешь, как говорят в театре, можно получить роль по блату, но сыграть ее по блату нельзя». «Ты хорошая актриса». «Тебе недостаточно кино?» «Вчера прислали очередной сценарий, который по счету?» «Уже не помню». «Да ты хотя бы читаешь их?» С усмешкой спросил Лев Ефимович. «Нет». «Почему?» «Все не то». «Тебе, я вижу, не угодить». «Хочу работать в театре», — повторила она. «Хочу играть Чехова. Мне 42 года. 20 лет из них я просто была женой богатого мужа. Но кто я сама? Хочу в этом разобраться». «Ну, хорошо». Лев Ефимович покосился на водителя и понизил голос. «Тебе известно, кто оформляет спектакль?» «Не понимаю». «Художник-постановщик спектакля Кирилл Альшанский. «Ты шутишь?» Леонала с удивлением отстранилась. «Отнюдь», — сказал Лев Ефимович и похлопал водителя по плечу. «Приехали, Василий. Вот он, театр». «Я об этом не знала», — запоздало ответила Лионелла. «Он тебе не сказал?» Мы с Кирой давно не виделись. При этом живете в одной гостинице и на одном этаже. Послушай, Лев. Леонелла развернулась к мужу и посмотрела ему в глаза. Наша с Кирой история закончилась больше 20 лет назад. Если бы я хотела, давно бы ушла от тебя к нему. Тихо, тихо. Никто об этом не говорит. И все-таки ты ревнуешь. Признаюсь, да. Но согласись, я мужчина. Как ты узнал, что Кирилл живет в моей гостинице? Мы встретились у двери твоего номера. Мне показалось, он шел к тебе, но, заметив меня, отправился дальше по коридору. Какая досада! Сказав эти слова, Лионелла опустила глаза. Досада, что Кирилл не зашел? Съязвил Лев Ефимович. Ты знал про него еще до отъезда из Москвы, но почему-то соврал. Лионелла открыла дверцу и выбралась из машины. Давай договоримся так. К этому вопросу мы больше не возвращаемся. А если возникнет повод? — спросил Лев Ефимович. — Он не возникнет. — Добрый день, Леонела Павловна. Магет встала за стола, на его лице застыла улыбка, но в глазах читался упрек. Леонелла подошла к длинному столу, за которым сидели два десятка артистов. — Идите сюда. Ваше место возле меня и острова, — сказал Магет. Леонелла прошла дальше и села между худруком и фактурным мужчиной среднего возраста, с зачесанными назад темными волосами. «Знакомьтесь, исполнитель роли Астрова, заслуженный артист России, Валерий Семенович Мезенцев. Как теперь говорят, секс-символ нашего театра. Увидите у служебного подъезда толпы поклонниц, знайте все к нему». За столом послышались смешки, но они быстро стихли. Центром внимания по-прежнему оставалась Лионелла. Она сказала, «Прошу прощения за опоздание. Надеюсь, это не повторится». Заметил магит и добавил, «Войницкого за артиста Строкова сегодня читаю я». Платон Васильевич отсутствует по уважительной причине. «За вас», — он обратился к Лионелле, — читала Карина Кропоткина. Она будет играть Елену Андреевну во втором составе. «Очень приятно». Леонела с любопытством оглядела востроглазую бревнетку брюнетку и вспомнила, что вчера за длинный язык худрук вызывал ее в свой кабинет. «Продолжим читку с того места, где остановились», — сказал магит и протянул Леонеле с и скрепкой листы. «Ваша роль». «Начните с фразы «А хорошая сегодня погода, не жарко». «Где это?» Леонала перевернула листы. «Где?» «После слов Войницкого. Я молчу, молчу и извиняюсь. Ищите. Это в начале». Магит сел и уткнулся глазами в текст пьесы. «Да, нашла». Леонала повысила голос и прочитал чуть-чуть манерничая. «А хорошая сегодня погода, не жарко. В такую погоду хорошо повесится». Нарочится безэмоционально прочел Магит, и его слова прозвучали куда уместнее. С этого момента лионела читала так же, как он, ровно и без эмоций. В перерыве между действиями Виктор Хритонович представил Лионелли актеров первого и второго составов. Она запомнила Примадонну Петрушанскую, которая играла няньку Марину, Юду Блершую, дебелую супругу худрука Веру Магит и двух сонь, плотную самоварву и милые создания с грациозной шейкой Анжелину Зорькину. Более разных сонь представить было невозможно. Профессора Серебрякова и его мужа по пьесе играл пожилой актер Кондрюков, который идеально бы подошел на роль старика Лакея Фирса в «Вишневом саде». Однако подбор актеров делал режиссера, а с ним, как известно, не спорят. По окончании читки второго действия Карина Кропуткина обратилась к Магиту с просьбой. «Можно уйти пораньше?» чего это вдруг?» – удивился тот. «Сегодня вечером я занята в ВИИ». «А где Костюкова?» Из-за шкафа вышла полная женщина со скрученным пучком волос и вязаном пончо. — Костякова на больничном, паночку играет Кропоткина. Разве не вы ее вызвали? — Первый раз слышу. — Костюкова когда-нибудь бывает здоровой? — сверкнув глазами, справился магит. — Скажите мне, Черехина. Женщина в понче вернулась на свой стул за шкафом, и оттуда прозвучал ее голос. — Я завтруп, и не господь бог. Звав в тон магит оглянулся на Лионелла и указал взглядом на женщину. «Кстати, познакомьтесь, наша завтрупа Елена Васильевна Терехина». Такивнула Еленелла, ответила тем же. «Ну так что?» — напомнила себе и «Идите», — нехтя проронил магит. «Хотя могли бы и задержаться. Времени до премьеры мало, а до спектакля еще три часа». «Хочу внутренне настроиться, вжиться в роль», — сказала Кропоткин. «Помойтесь бога, голубушка», — одернул ее Петрушанская. «Во что там вживаться?» «У вас всего несколько фраз, пять минут в гробу помотают, и вся недолго». «Маленькие роли играть сложнее», — заноисто возразила Кропоткина. «Но вам этого не понять, вы таких не играли». «Что?» — Петрушанская переменилась в лице и оглядела присутствующих. «Я не играла. Да я после училища пять лет скушать подано, выходила и свое место под сонтом, заработала потом и кровью. А в ваши годы, голубушка, играла героинь в первом составе, а не на подмене, как вы». «В мои годы, может, и играли?» – нагрызнулась Кропоткина. «А в свои годы старух играете?» «Это грубо», – отчетливо проронила Леонелла, и все взгляды обратились к ней. «Чего?» – удивилась Скропоткина. «Хотите быть стервой?» «Хотя бы». «Стервозность – особенность ухоженных женщин. А вы просто хабалка». «Да кто вы такая, чтоб так говорить? Артистка из погорелого театра. Снялась в одной ленте и возомнила о себе бог знает что». «Во-первых, не в одной, а в четырех», — Ленелла говорила ровно и убедительно. «Во-вторых, у вас жирные волосы и нет маникюра». «Себя в зеркале видела?» «Ну, хорошо. Ты меня еще вспомнишь». «Вспомнить вас?» — дело на рассмеялась и повела плечом. «Да я и запомню-то вас едва ли». «Тварь!» «Кто-нибудь, заткните ей рот!» Не открывая глаз от Кропоткина, Петрушанская встала со стула. «Иначе это сделаю и я». «Немедленно прекратите!» Магит вскочил на ноги и хлопнул пьес и стол так, что взвихрилась пыль. «Здесь вам не базары, и вы не торговки. Кропоткина, вон из комнаты!» Он перевел взгляд на Петрушанскую. «Посиделись бы, Зинаида Ларионовна. Заслуженные артистки так себя не ведут». Проводив взглядом Кропоткину, Петрушанская дождалась, пока за ней закроется дверь. «Конечно же, глупо, простите. А вы?» Виктор Хритонович посмотрел на Лионеллу разочарованным взглядом. «Где ваша сдержанность?» Он собрал разрозненные листки пьесы, сложил их в стопку и сунул в портфель. «На сегодня закончили, завтра в одиннадцать. Прошу не опаздывать». Все стали расходиться, но Леонела сидела за столом до тех пор, пока не осталось наедине с Магитом. «Вы разочарованы?» – спросила она. «Вам кажется, что, пригласив меня, вы ошиблись?» «Чего это вдруг?» «Я все вижу». «Это первая читка, по ней сложно судить». «Вы зрелый человек, вам не к лицу врать». Виктор Харитонович сел за стол и сцепил руки в замок. «Уважаемая Леонелла Павловна, поймите меня правильно. С одной стороны, неоднозначная читка, с другой — давление коллектива. С третьей стороны, мое поведение», — добавила Леонела, «И должен заметить, это самое худшее». Магит, с сожалением, взглянул на нее. «У вас непростой характер. Скажем так, он у меня есть. Я недооценил вас, когда говорил о зубах и филейной счастье. В нее скорее вцепитесь вы, я бы не хотел оказаться тем человеком. У нас с вами как-то не складывается. Хотите, чтобы я отказалась от роли? Хочу. Немного помолчав, Лионелла проронила. Но ну, нет. Что? Уточнил Виктор Харитонович. Пожалуй, я задержусь. Он опустил глаза. Ваше право, у нас контракт. Но я даю вам слово, как только пойму, что не справлюсь, уйду сама.